Глава 15. День свадьбы с шакалом наступил неожиданно быстро. Словно время решило ускорить свой бег, чтобы скорее швырнуть меня к этому решающему моменту. Я проснулась в шикарной спальне, которая накануне стала моим новым убежищем, и первое, что я почувствовала, было непреодолимое волнение. С самого утра дом шакала ожил, наполнившись гудением голосов, шорохом шелка, и шепотом подготовок. Официанты в элегантных униформах уже разносили напитки и закуски первым гостям, а воздух наполнился ароматами изысканных блюд, приготовленных специально для фуршета. Мрачная церемония должна была состояться в главном зале дома, в котором был сооружен великолепный алтарь. Под огромной кристаллической люстрой, усыпанной мерцающими Мелкими, но очень яркими лампами было установлено алтарное место, украшенное белыми розами и лилиями, создавшими ощущение чистоты и святости. Святость и я — святость и проклятие этого непонятного брака по расчету. Какая насмешка судьбы! Только с одним мужчиной я была бы по-настоящему счастлива при подобном фарсе. Но он мертв. Основная масса гостей начала собираться за полчаса до открытия церемонии, создавая вокруг себя орел волнений и праздничного настроения. Среди них были и влиятельные люди, и друзья шакала и лица, которых я видела впервые. Все они были одеты в шикарные костюмы, женщины — великолепные вечерние платья. Их украшения сверкали и отражали свет, добавляя атмосфере еще больше торжественности. Какой жалкий спектакль, в котором я играю главную роль. В этом белом платье, таком невероятно красивом, воздушном, усыпанном мелкими драгоценными камнями. Когда настал мой черед выходить к алтарю, мое сердце забилось чаще. Я шла по длинному коридору, в конце которого меня ждал шакал. Шаинский Станислав Валерьевич Мой наряд шелестел при каждом шаге, а легкая кружевная вуаль нежно касалась моего лица. Священник и свидетели уже стояли у алтаря, и умиротворенное лицо батюшки вызывало во мне еще больше волнения. Рядом с ним находился работник ЗАГСа, готовый оформить наше бракосочетание как официальный акт сразу после церемонии венчания. Церемония началась и в тишине, которая вдруг окутала зал — Зазвучали торжественные слова обетов. Я стояла перед шакалом, глядя ему в глаза, и пыталась понять свои чувства. Я выхожу замуж за нелюбимого человека, я его совершенно не знаю. Это брак по расчету, и что ждет меня завтра, не может сказать никто. Когда церемония подошла к концу, и мы были объявлены мужем и женой, аплодисменты и поздравления заполнили зал. Фуршет продолжился, и весь день был наполнен смехом, танцами и радостью. Но где-то в глубине души я чувствовала тревогу, задаваясь вопросом, что ждет меня в этом новом, непредсказуемом мире рядом с мафиози, который даже не скрывает свой род деятельности. Стоя рядом с шакалом и принимая поздравления, я впервые рассматривала его так близко. Его темные глаза, глубокие и пронзительные, словно пытались проникнуть в самую суть моего существа. Темные волосы, аккуратно уложенные, подчеркивали резкие черты его лица, придавая ему особенный шарм. На вид ему чуть больше сорока. Он был высоким, но теперь, стоя рядом, он уже не казался мне таким гигантским, как когда-то в полумраке нашей первой встречи. Скорее, он представал передо мной более худощавым, хотя и явно подтянутым и подкачанным. Его физическая форма говорила о том, что он уделяет много времени уходу за собой и своим телом. Улыбаясь гостям, шакал казался идеальным хозяином, грациозно принимающим поздравления и отвечающим на них. Но что-то в его улыбке, в мимике лица заставило меня внутренне содрогнуться — была в ней некая неестественность, словно каждая улыбка и каждый жест были тщательно рассчитаны и отрепетированы. Голос хриплый, низкий. Иногда казалось, что он срывается, и у его обладателя больное горло. Это впечатление создалось у меня еще при наших первых встречах. Я пыталась понять, что именно меня пугает в шакале, возможно, это было его спокойствие и уверенность, с которыми он встречал каждого гостя, или же его способность контролировать ситуацию, не допуская ни малейшего проявления эмоций, которые могли бы выдать его истинные чувства. В его взгляде скрывалась глубина, о которой я ничего не знала, и это неведение наполняло меня тревогой». С каждым мгновением, проведенным рядом с ним, я все больше осознавала, насколько мало я знаю о человеке, за которого только что вышла замуж. Какие тайны скрывает его прошлое, какие планы он строит на будущее и какая роль отведена мне в его жизни. Эти вопросы кружили в моей голове, пока я улыбалась в ответ на поздравления, стараясь скрыть свою внутреннюю тревогу и беспокойство. С каждой минуты, проведенной рядом с шакалом, я все больше понимала, что моя новая жизнь будет полна неожиданностей и, возможно, испытаний, из которых я буду выбираться сама. И всем на меня глубоко насрать. У меня даже друзей нет. А Верка зассала прийти на мою свадьбу, потому что до смерти боится шакала». Я вспомнила наш последний разговор, когда я приглашала, а она сказала, что не придет. Я не готова увидеть этого монстра. А ты что, раньше никогда его не видела? Нет, его никто не видел. Он не опустится до того, чтобы самому приходить в клуб. Нахрен мы ему нужны. Достаточно его псов, которые выполняют все его прихоти. Неожиданно среди мельтешения гостей и звонких тостов я заметила Татьяну. Она была нарядно одета в элегантном вечернем красном платье и расхаживала с бокалом шампанского в руке, под руку с каким-то невысоким мужчиной лет тридцати, чье лицо мне было незнакомо. Ее появление в этой толпе было столь неожиданным, что на мгновение я забыла обо всем на свете. Когда она подошла ко мне, на ее лице заиграла ехидная улыбка. «Поздравляю тебя с венчанием, Лиза», — сказала она, и ее голос звучал так, будто каждое слово было тщательно взвешено. «Желаю тебе счастья». «Неожиданно, конечно. Я думала, ты страдаешь». «Я тоже думала, что ты страдаешь», — парировала я. Но в ее глазах я увидела нечто большее, чем просто слова поздравления. Там была адская ненависть и зависть, переплетённые с чем-то, что отдаленно напоминало страх». В тот момент я почувствовала нечто, что не испытывала никогда ранее. Триумф. Впервые я осознала, что мое согласие на этот брак не было ошибкой. Татьяна, тёлка, сука, женщина, которая когда-то, казалась, держала в своих руках все карты, теперь стояла передо мной и чувствовала себя некомфортно. Ее присутствие на моей свадьбе, ее явная ненависть и скрытый страх дали мне понять, что баланс сил изменился. Теперь я была женой шакала, человека, которого боялась и уважала вся элита города, включая Татьяну. «Жизнь продолжается, не так ли, Лиза?» Я едва кивнула ей в ответ, стараясь сохранить на лице нейтральное выражение, но внутри меня все еще кипели эмоции. В этот момент я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Возможно, этот брак и в самом деле был шансом изменить свою судьбу. Шансом на новую жизнь, о которой я раньше могла только мечтать. Но самое главное — это шанс вернуть сына. Больше ничего не имеет никакого значения. Татьяна, не скрывая своего сарказма, продолжила. «Ты ловко выскочила замуж, Лиза. За самого шакала, представляешь? Он так неожиданно появился у всех на глазах. До этого все только слышали о нем, но никто никогда не видел. А тут бац! И появляется, и сразу женится. И на ком же? На бедной Лизе. Как тебе такое везение?» Ее слова, пропитанные ядовитым сарказмом, заставили меня на мгновение замереть. Но в глубине души я чувствовала, что ее попытки задеть меня словами уже не имеют той силы, что раньше. Вместо этого в моей голове начали кружиться совсем другие мысли. «Как это никто раньше не видел Шакала? Ведь я лично встречалась с ним и не один раз. Вспоминая наши встречи, я пыталась понять, как Шакал смог оставаться таким незаметным для остальных». Разве мог человек его статуса и мощи оставаться в тени так долго? Или же его внезапное появление в городе было частью какого-то большого плана? Эти вопросы кружили в моей голове, пока я стояла перед Татьяной, слушая ее ехидные замечания. Но вместо того, чтобы отвечать ей тем же, я решила промолчать. Ведь я понимала, что моя новая позиция как жены шакала дает мне другие преимущества и возможности. И вместо того, чтобы тратить силы на пустые разговоры с Татьяной, я предпочла сосредоточиться на разгадке тайны шакала и того, какую роль я играю в его жизни. В середине нашего напряженного разговора я решила перевести тему в другое русло, спросив у Татьяны о моем сыне. «Как сын?» Мой голос звучал как можно более нейтрально, но внутри меня все кипело. Татьяна, не упустив возможности подчеркнуть свое превосходство, ответила с явным удовольствием в голосе. «У сына, у моего сына все прекрасно. У него появился первый зубик. Может быть, когда-то вы с мужем придете в гости и посмотрите на моего чудесного малыша». Её слова ударили по мне, как холодный душ. От боли и внезапного ощущения потери я чуть пошатнулась, но, собрав всю силу воли, я выдавила из себя усмешку и ответила. «Непременно, Таня. Мы будем рады». Моё сердце сжималось при мысли о ребенке, которого я так и не увидела после его рождения. Этот маленький человечек был частью меня, и теперь я была вынуждена слышать о его важных жизненных моментах от суки, которая отобрала его у меня от твари, которая вывернула меня наизнанку и лишила самого дорогого. Поэтому, подавив в себе желание ответить Татьяне, я лишь слегка кивнула в знак прощания и отошла, оставив ее стоять одну среди толпы гостей. В этот момент я чувствовала, что стала сильнее, и моя новая жизнь только начинается, а потом придет время мстить и забирать свое. А ради этого я пойду на что угодно». Стиснула кулаки, чувствуя, как слезы накатывают на мои глаза. Но я не могла позволить себе плакать здесь, на глазах у всех этих людей, собравшихся на моей свадьбе. Я должна была сохранять лицо, быть сильной женой шакала, даже если внутри меня все рушилось. Этот момент, возможно, стал одним из самых тяжелых в моей новой жизни. Я поняла, что моя борьба только начинается, и что мне придется найти способ справиться с этой болью и найти свое место в этом новом мире. Навстречу мне шел мой муж, и на какую-то долю секунды у меня внутри все похолодело. Мне вдруг показалось, что он слегка оступился, но это было лишь мгновение. Его походка все равно такая же ровная, чеканная, размеренная и вальяжная. «Тебе нравится праздник, жена?» Кивнула и выдавила из себя улыбку. «Ты можешь сказать, что тебя бесит это осиное гнездо. Мне можешь сказать». Поговорила с ней. Эмоции держи при себе. она — это сюрприз. Чтоб она сдохла. Разве это не слишком просто, маленькая? Вздернулась, когда он так сказал. Впилась в него взглядом. Что такое? Хочу попросить вас. Тебя. Ты ведь теперь моя жена. Никогда не называйте меня так.